Глава 41. То, что потеряно, может быть найдено с трудом. Остров продолжал разваливаться на части. По нему пробегала мощная дрожь, громадные куски скал соскальзывали в море, величественное и, как казалось на первый взгляд, управляемое действие до того момента, пока они не падали в океан, разбрасывая во все стороны яростную белую пену. Джорн вполне мог представить, что наблюдатель, находившийся на вершине мачты, ошибочно принял этот хаос за Аракисиана. Но Санджорн видел Кейшана вблизи, провел месяцы, летая рядом с ним, смотрел в сияющие глаза, разделял с ним песню и видел его ужасающий гнев. Кейшан был существом моря, созданным и выкованным как идеальная машина, способная мчаться не только сквозь волны, но и под ними. Но он не состоял из земли и камня. Однако неопытный взгляд мог принять гибель острова за Кейшана, и Джорана бы не удивила такая ошибка. Но он увидел глаз, белый, яркий, горящий. Джорану увидел огонь, который нельзя ни с чем спутать, и обнаружил, что его рот начал двигаться. Сначала неуверенно, а потом, когда он зашагал по сланцу, все быстрее и быстрее и остановился у порочней чтобы получше разглядеть разрушавшийся остров, его наполнили слова. Кейшан на горизонте, Кейшан на горизонте. Из камня, из разрушавшихся скал, из пересекавших остров черных линий, над которыми висел черный дым, он его услышал. Рев! Взрыв оглушительного грохота, одновременно невыносимого и прекрасного, и полностью появившаяся голова существа. Кишан поднимался над островом, огромный, голова длиной с корабль, на котором они находились, нет, длиннее, намного длиннее. Рот полный зубов, каждый размером с высокую женщину, множество ветвившихся рогов, и если первые кишаны волны змеи, были белыми и черными, этот оказался красным и ярко-пурпурным. Он вновь взревел. И в тот же миг на его огромной голове открылись новые глаза. Джоран насчитал десять на одной стороне: три больших над сочленением челюстей, четыре поменьше расположились вокруг больших глаз. Оглушительный голос Кейшана заставил всех, кто находился на борту зуба Кейшана, закрыть руками уши, за исключением Джорана и Миас. Диковинное существо тряхнуло массивной головой, и цвета на его спине изменились. По ней пробежала радуга подобное маслу, разлитому в воде. Кишан с ревом рванулся вверх, показались массивные плавники, которые заканчивались огромными когтями того же не совсем белого цвета, как ветрошпиль, корновавший остров. Волна вокруг кипела белой пеной от рассыпавшихся обломков острова. Кишан продолжал схватку, поднимаясь над руинами острова и разбивая его на части. Он крушил и уничтожал все вокруг словно в ярости на глупый элемент возомнивший, что он способен остановить одну супругу корабля океана. Между зовами и ревом наступала такая тишина, что возникало ощущение, будто зуб Кейшана летел от острова бесшумно. Конечно, ветрогоны больше не пели, команда смолкла, все стояли и смотрели, как огромный зверь сражается за свободу. Видел ли их Кейшан? Его сияющие глаза звали Джорана. Песня безмолвная для всех, кроме него, билась и звучала у него внутри. Звук подобный реву кузнечных мехов легкие существа, втягивающие огромные гладки воздуха, как если бы в едином могучем титаническом усилии. Все застыло перед последней попыткой Кишана освободиться из каменного плена. Стала оседать пыль, массивные булыжники больше не сыпались в воду. За развалинами появилась зазубренная рама разбитого белого камня вокруг искрившившегося, дрожавшего, менявшего цвета тела Аракисиана. Он слегка уменьшился, опускаясь в скалы, словно расслаблялся, а потом открыл рот и закричал, и последним рывком выбрался из каменной темницы. Кишан становился все выше, мощные плавники взбивали воздух, словно он собирался взлететь. А когда появилось ощущение, что он больше не может подняться, процесс продолжался. И если первый кейшан, волна змей, был громадным, этот оказался еще больше. Он вытянулся вверх, что казалось совершенно невозможным для такого огромного существа, однако его тело продолжало расти, пока он не позволил себе упасть. Его невероятные размеры отвергали здравый смысл. Кишан будто складывался, заставляя мир замереть, падая правее от них с открытым ртом извергая из себя рев разъярённого зверя, словно его возмутил окружавший холодный воздух. Остатки острова дробились под его огромной массой, а затем, более тяжелый, чем весь объединенный флот ста и суровых островов, Аракисиан рухнул в море со звуком более громким, чем все, что Джорану доводилось прежде слышать. Если скирит, бог птица, хлопало крыльями, вероятно, возникал такой же звук. Боль была невероятно сильной, и Джорану показалось, что из ушей у него идет кровь. Кейшан рухнул вниз, но океан начал подниматься. Массивная волна взмыла вверх и упала, стремясь достичь огромных высот, покоренных Аракисяном в момент судорожных родов. Вода ревела. "Держитесь, держитесь", закричала Мяс. "Хватайтесь за все, что попадет под руки, и держитесь!" Джорн знал, что им следует развернуть корабль и приближавшийся цунами следует встретить клювом, в противном случае они могут утонуть. Но у них не было для этого ни времени, ни достаточного количества людей. "Всем вниз", закричала Миа с ветрогоном, и хотя они были слепыми, двигались они достаточно быстро. За ними следовали Беззорр и Ветрагон с Дитя приливов. Джорн огляделся, понимая, что часть своих товарищей он видит в последний раз. Как несправедливо. Ведь они сражались так отчаянно, одержали победу вопреки здравому смыслу, а теперь погибнут от ярости Кишана, в чье существование никто из них не верил. Миас улыбнулась ему, потом схватила веревку и обмотала предплечье. Джорран последовал ее примеру. "Держись, Джорран Твайнер", сказала она. "Я думаю, нам предстоит захватывающее испытание". Море обрушилось на них. Точно могучие конвульсии, вызванные падением Кишана. Результат был ничуть не слабее, чем во время самого сурового шторма. Миас повернул с лицом к приближавшейся волне, к стене воды, которая, как показалось Джорану, достигала самого неба. Однако он опасался не этой, а следующей и следующей. Он не сомневался, что каждое новое будет больше предыдущей. А потом корабль начал подниматься, взбираясь на скалу из зеленой бурлившей воды. Но то была необычная волна, не гигантская стена воды, созданная самим морем а кельваторный поток Аракисиана, и внутри него существовали свои вихри, водовороты и течения. Волны поменьше сходились друг с другом, возникали белые плюмажи, быстрые воронки и встречные течения. Зубкий Шана взлетал все выше, и вода кружила его, точно детскую игрушку в ручье, сначала в одну сторону, затем в другую. Джорана бросала то на одни костины поручни, то на другие. Он чувствовал, как трещат его ребра, а тело покрывается синяками. Корабль замедлил движение, остановился, словно достиг гребня волны, и Джорну показалось, что он парит, будто он мог в этот краткий, сверкающий миг взглянуть на разбросанный архипелаг, как однажды смотрела Скирит, бога птица, на сияющие моря от одного шторма до другого. С оглушительным скрежетом зубкий шана переварил через гребень и начал падать. Здесь таилась опасность. Корабль шел боком по направлению движения, и слишком высокая скорость могла его перевернуть и утопить всех, кто находился на палубе. "Разверни нас", закричала Миа Скуглину, стоявшему у руля. Огромный Куглин отдавал все силы. Джорн видел, как напряглись его мускулы, чувствовал, как кренится корабль скользивший вниз по крутой волне, с каждым мгновением приближаясь к тому моменту, когда вода зальет сланец палубы и перевернет зубки Ишана. Будут сломаны мачты и клюв, а вся команда отправится в объятия старухи. Все быстрее, быстрее и страшнее. Но потом, когда все на борту уже решили, что им конец, и Дева решила посмеяться над своей жестокой смертельной шуткой, позволив им спастись с острова только для того, чтобы погибнуть здесь, океан величайший обманщик пожалел их огромный водоворот перемещался вдоль поверхности воды, которая их несла, затягивая в свою темную сердцевину. Он приближался, двигаясь непредсказуемым образом. Джорн знал, какой ужасающей силой обладали такие водовороты, видел, как они без следа проглатывали маленькие лодки, а большие корабли ломал и отправлял в свое брюхо. Но вращавшееся чудовище Лишь поцеловала корпус зуба Кейшана, слегка развернула клюв, и корабль встал в нужном направлении, а палуба выправилась. К рулевому веслу, закричала Мяс, и вместе с Джораном и Фарис и всеми остальными на палубе бросилась на корму, чтобы помочь Куглину. Мы должны держать корабль носом по волне, раздался громкий голос супруги корабля. Свернуть паруса, привязать себя всем, чем только сможете и они превратились в единое целое вокруг рулевого весла. Все старались заставить корабль держать курс, чтобы нос был направлен на следующую волну, а потом корабль снова стал подниматься на гребень, и волна оказалась еще больше. И все женщины и мужчины у рулевого весла потели и толкали его, чтобы удержать курс зубатишана, продолжавшего взбираться вверх. Скорость постепенно падала. Приготовить крылья, закричала Миас. Приготовить крылья вверх, вверх и вверх. Они теряли скорость, хотя пытались поймать ветер, и вскоре держать рулевое колесо стало уже не так важно. Давление на него ослабело, и корабль почти остановился. Над Джораном навалилось отчаяние. Гребень волны был уже совсем рядом, но все еще недостаточно близко. И тогда мясс закричала: "Поднять крылья!" Крылья опустились. Но ветер, дувший вдоль волны, был недостаточно сильным. На мгновение корабль застыл на месте, а затем вес костей зубакишана начал тащить его вниз. "Ветер!" закричала Мяс. "Нам нужен ветер. Приведите сюда ветрагонов!" "Ветер!" мощно прокаркал их собственный ветрагон, а за ним закричали Безорра и остальные четверо ветрагонов, которые уже поднялись на палубу. "Принесите ветер!" закричал ветрагон. И с пронзительным карканьем расправил крылья, и ветер пришел. Какая бы болезнь ни посетила их Ветрогона, она сбежала перед призраком неминуемой смерти, и вместе с остальными он создал настоящий ревущий шквал, который удержал корабль на огромной волне, создавая иллюзию движения, пока корабль падал вниз по крутому склону, в то время как вода вокруг продолжала меняться. Одно из крыльев отцепилось И теперь громко хлопало, словно болтавшаяся кожа шквала, что удерживала зубкие шаны на гребне. «Еще сильнее!" закричал Мяс. "Ветрагон, дай нам больше ветра!" И ветер усилился. Никогда прежде Джорн не видел ветра так сильно толкавшего его в спину, что он едва мог устоять на ногах, как и все остальные, что удерживали рулевое весло. Крылья у них над головами первозданно белые, натянулись, как кожа барабанов. И будь они не лучшими крыльями, предназначенными только для самых белых искостенных кораблей, Джорн не сомневался, что они бы разорвались под колоссальным давлением. Однако они и выдерживали. Лопнула веревка, пролетев у них над головами, раздался отчаянный крик и чье то тело упало, рассечённое на две части, окрасив палубу кровью. И как если бы он нуждался в брызгах краски на удачу, корабль начал взбираться на волну. Так продолжалось до тех пор, пока он не перевалил через гребень вновь оказавшись на вершине водного мира. Убрать крылья, крикнула Мяс. Вид драгон, утихомирь ветер, отправляйся вниз. Она оглядела тех, кто стоял рядом с ней вокруг рулевого весла, и на ее губах появилась безумная усмешка. Удерживайте его прямо, если хотя бы немного дорожите жизнью. И они начали падать. Вниз и вниз по бесконечному склону ледяной воды со скоростью, которую Джорран раньше даже представить не мог. Кто-то кричал, кто-то молил старуху о милосердии, кто-то просто молчал перед яростным лицом океана и его неумолимого величия, глядя на водяных гигантов, в которых рождало тело императрицы моря. Глубокий вдох прокричала мяс, когда они неслись навстречу чудовищной волне. Долгий вдох. Держитесь изо всех сил. Они летели навстречу основания волны. У зубаки Шана не оставалось пространства, чтобы войти носом вперёд в просвет между волнами или начать новый подъем по склону волны. Клюв корабля мчался навстречу океану. Джорн сделал глубокий вдох и изо всех сил вцепился в рулевое весло и держался за него, и с ужасом смотрел, как клюв корабля, замедлив движение, пронзил стену воды, а потом стена устремилась на них. Зеленая и серая, ледяная и шумная, с пенным плюмажем она его на и наступила тишина глаза открыты в не совсем темноту лица вокруг застывшие в панике и в изумлении, в страхе удовлетворении принятии проглоченные океаном искаженные им связанные со старухой волосы развиваются, вокруг ртов формируются пузыри которые тотчас уносят прочь невидимое течение обжигающая вода в носу его рот Его глаза. Здесь царил мир и шум. Море отвергло зубки Ишана. Он выбрался из него на собственной небольшой пенной волне. К нему вернулся воздух холодный и ревущий, ледяной. Корабль изменился после недолгого нахождения в воде. Мачты выдернуты, остались только обрубки, дуголуки сорваны, зори света исчезли. Члены команды исчезли. А корабль избавлялся от огромных потоков воды. Их спасло только то, что следующая волна оказалась не такой гигантской, как предыдущая, большая, но не настолько крутая. Корабль потерял управление, рулевое весло было сломано, зубки шана вращался, упавшие мачты вели себя как морские камни. "Держитесь", закричала Мяс. "Теперь мы больше ничего не можем сделать. Держитесь и надейтесь, что старуха нас пощадит" и они поднимались вверх, вращались на пологой волне, пока не достигли ее гребня, и Джоран увидел огромный и продолжавший расти круг со стенами, поднятыми упавшим в море телом Аракисиана. Он знал, что они пройдут через весь архипелаг, словно посланц, кричавший: "Я здесь, я родился". Под ними огромное тело Кишана, пурпурное и красное, черное и зелёное и огромное продолжало движение. Он лениво плыл в воде. Но его скорость была выше, чем у любого корабля, когда-либо созданного людьми. Они же скользили по последней волне, в центр круга, где море оставалось сравнительно спокойным, и тут Кейшан поднял голову и затрубил. Шум. Музыка. Красота. Я здесь. Я здесь.